Она мучилась и задумывалась, как она выйдет из этого положения, и не видала никакой цели, конца. Впереди был только страх его разочарования и вечной разлуки. Иногда приходило ей в голову открыть ему все, чтобы кончить разом и свою, и его борьбу, да дух захватывало. Лишь только она задумает это, ей было стыдно. Больно. Страннее всего то, что она перестала уважать свое прошедшее. Даже стала его стыдиться с тех пор, как стала неразлучно с Штольцем, как он овладел ее жизнью. Узнай барон, например, или другой кто-нибудь, она бы, конечно, смутилась. Ей было бы неловко, но она не терзалась бы так, как терзает теперь при мысли, что об этом узнает Штольц. Она с ужасом представляла себе, что выразится у него на лице, как он взглянет на нее, что скажет, что будет думать потом. Она вдруг покажется ему такой ничтожной, слабой, мелкой. Нет-нет, ни за что. Она стала наблюдать за собой и с ужасом открыла, что ей не только стыдно прошлого своего романа, но и героя. Тут жгло ее и раскаяние в неблагодарности за глубокую преданность ее прежнего друга. Может быть, она привыкла бы и к своему стыду, обтерпелась бы, к чему не привыкает человек, если бы ее дружба к штольцу была чужда всяких корыстолюбивых помыслов и желаний. Но если она заглушала даже всякий лукавый и льстивый шепот сердца, она не могла совладеть с грезами воображения. Часто перед глазами ее, против ее власти, становился и сиял образ этой другой любви. Все обольстительнее, обольстительнее росла мечта роскошного счастья, не с обломовым, Не в ленивой дремоте, а на широкой арене всесторонней жизни, со всей ее глубиной, со всеми прелестями и скорбями, счастья с Штольцем. Тогда-то она обливала слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась от мечты и еще тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчания и того дружеского равнодушия, которое терзало Штольца. Потом, забывшись, увлекалась опять бескорыстно присутствием друга, была очаровательна, любезна, доверчива, пока опять незаконная мечта о счастье, на которой она утратила права, не напомнит ей, что будущее для нее потеряно, что розовые мечты уже назади, что опал цвет жизни».